Подумал Мика и ясно вспомнил, как когда-то в Ленинграде Алшевский потинь квалифицированно разбирал и нахваливал его рисунки. Чтоб тебя, блядюгу. Не успел Мика даже домыслить до конца свою обиду, как Алшевский на совершенно ровном месте неожиданно споткнулся и упал на ковровую дорожку гостиничного фойе. Лопнули пакеты с пшеном и сахаром, Раскатились в разные стороны консервные банки. «Вот», — удовлетворенно подумал Мика, «обыкновенный взрослый Мзила, А убивать его не за что. Сам сдохнет, когда-нибудь». Он отвернулся и снова сел на ступеньке лицом к Арыку. «Все равно ждать воронок здесь». Шаг вправо, шаг влево. А пошли вы все. Услышал за спиной странный скрип, но не повернулся. На-ка вот! Из-за Микиной спины швейцар протянул ему большое теплое красное яблок. Настоящий апорт. Мика молча взял яблоко. Это ты его, тихо спросил швейцар. Что? А торокинул ты его? Да и я сам толком не знаю. Я так и подумал, что ты, тихо проговорил швейцар. У тебя глаз был, будто ты не в себе, малость. Я и сейчас не в себе, признался Мика. Не, сия с у тебя совсем другой глаз. Ты ешь, ешь. Потом сказал Митей спрятал яблоко в карман бушлата. Можно я посижу здесь? Когда машина наша должна прийти? Сиди, сказал Швейцар, искритый протезом, стал подниматься к своему месту у дверей. Сиди, мне не жалко. Через час гостинице под Кателом дед Домовский ворнул. Влезая внутрь фургона через заднюю дверь и протискиваясь в скойский конвойный отсек, отгороженный проволочной сеткой с внутри не распахнутой сейчас дверцей, Мика сразу же почувствовал в воздухе стойкий запах плана или оноши, как кому нравится. Серое солдатское одеяло, перевязанное в пачки, заполнили чуть ли не весь фургон. По самый нижний обрез маленьких окошек в железных решетках. Уже перекурившиеся аношой паханы валялись наверху и по очереди прихлебывали из водочной бутылки, закусывали ломтями свежего хлеба, которые отрезали от целой буханки большой парикмахерской опасной бритвой. В угол под самый потолок фургона забился маленький заплаканный Валерик. Тихо посколивал, закрывая ухо грязной ладошкой. Чем-то не угодил своим паханам. «О!» — завопил один из бугров, увидев Мику. «Свежак сам ползет!» Сейчас мы тебя в два смычка харить будем. Косужкой задренешься или в спозыря для храбрости? Не буду я ничего, коротко ответил Мик. Наверх на кучу пачек с одеялами не полез, а к греха подальше. Сдвинул три пачки к конвойной дверце и пристроился внизу, привалившись спиной к проволочной сетке отсека. Не, он чего-то не понял. Бля, буду в рот меня, телопатя. А ну лезь сюда, художник Еров, прокричал один из спаханов, подражая голосу Костика из кинофильма Заключённый. Второй глотнул из бутылки, пропил дурным хрипатым голосом: «На шанбар, на шанбар!» — я спросил раз у татар. «А татары мне в ответ, а на шуни курим? Нет!» С нескрываемым интересом поглядел вниз на Мику. «Ты?»